Третья глава Всю последнюю неделю я пыталась найти повод, чтобы отказаться от празднования дня рождения Макса в клубе, но тот отметал все мои предлоги, и в итоге пришлось смириться. Кирюшу дедушка забрал еще в пятницу, и целые сутки я страдала от одиночества. Кто бы только знал, как мне тяжело было оставаться без него. Что ж, пришлось все таки собираться на мероприятие, которое посещать у меня совершенно не было желания. Друзья Максима все из таких же состоятельных семей. По большому счету, его окружение — пафосные мажоры. И мне совсем не хотелось общаться с ними. Не только потому, что я наверняка буду выделяться на их фоне, а из-за того, что у нас совсем нет общих тем для обсуждения. Нанеся макияж и вытянув выпрямителем волосы, я направилась к шкафу, где и поджидало меня глубокое разочарование. В моем гардеробе просто-напросто не оказалось подходящей одежды для сегодняшнего вечера. Честно признаться, я понятия не имею, во что сейчас одевается молодежь. Молодежь? Да, соглашусь, смешно звучит из уст дамы, которая едва за 25 Но все же я чувствовала себя гораздо старше. За последние годы словно возрослела лет на 20. Горе старит не только лицо, но и разум. Я нашла планшет и забила в поиске название клуба. Дорогущий и жутко популярный, кто бы сомневался. Несомненно, в таких заведениях строгий дресс-код. Снова прошерстила пальцами по платьям, скучающим на вешалке, и наткнулась на изумрудный атлас. Замерла, пронизанная резкой болью. Воспоминания моментально захлестнули, не давая дышать. Скрипя зубами, взяла себя в руки и осторожно достала платье. Оно было самой дорогой вещью в моем гардеробе. Мы выбирали его с Игнатом для важного банкета. И одевала его я лишь раз. «Ты выглядишь потрясающе!» — с обожанием в глазах похвалил муж. До сих пор вспоминаю его взгляд. В тот вечер я как никогда была счастлива. Мы танцевали, смеялись, пили шампанское. Прижала к груди нежную ткань. Всего лишь обычная тряпка. А сколько таит воспоминаний? Да, это платье подошло бы прекрасно и сегодня. Но я не могу его надеть. Оно связывало меня с любимым сквозь годы и обстоятельства. Пойти в нем казалось предательством. Буквально десять минут, и я сижу зарёванная в обнимку с платьем. Старательно нанесенный макияж поплыл ко всем чертям. «Плевать! Я никуда не иду! Я не готова еще к развлечениям! Не хочу таким образом предавать память о муже!» Только дотянулась до телефона, намереваясь отправить Максу сообщение с извинениями, как раздался дверной звонок. Я напряглась, отложив в сторону телефон и, вытерев пальцами глаза, еще сильнее размазала тушь. Затем вздохнула и направилась к двери, понятия не имея, кто за ней может находиться. Посмотрела в глазок и увидела курьера в кепке с логотипом одной из популярнейших служб доставки. Я приоткрыла дверь и, высунувшись в щель, произнесла. — Я вас слушаю. — Можно Юдину Евгению Валерьевну? — спросил совсем молоденький парнишка. — Это я. — Для вас доставка, распишитесь, пожалуйста. Он просунул мне в щель бланк, посмотрев который, я черкнула свою роспись. «А от кого это?» — спросила я, наконец, забрав у курьера несколько больших бумажных пакетов. «В бланке есть фамилия и инициалы заказчика», — сообщил тот, поспешно спрятав листок в папку. «Всего вам доброго», — бросил парень и торопливо удалился. Захлопнула дверь, растерянно сжимая пакеты, и услышала в комнате пеликанье телефона. Поспешно направилась туда, определив доставленное на кровать, и, открыв сообщение, улыбнулась. Это на тот случай, если вдруг окажется, что тебе нечего надеть. Пришло от Макса, как всегда, без каких-либо предисловий. Я поспешно заглянула в пакет и вытащила оттуда аккуратно сложенную стопку различных одеяний. Развернула восторженно, уставившись на два потрясающих платья. Одно темно-зеленое, примерно до колен. Второе, бордовое, и чуть выше. Да уж, у Юдина, отличный вкус. А также он, на удивление, предусмотрителен и щедр. Если однажды тот полюбит женщину, несомненно, сделает ее самой счастливой. С близкими Максим всегда мягок, но стоит на горизонте появиться постороннему, как мужчина становится совершенно другим человеком. Холодным, непроницаемым, жестким. Словно покрывается неприступным панцирем. Не знаю, с чем связаны такие изменения в нем. Ибо к Максу в душу лезть я никогда не пыталась. Взрослый, сам знает, как жить. Да и какой из меня советчик? когда со своими тараканами ума не приложу, что делать. Постепенно равнодушие к предстоящему мероприятию сменилось желанием хорошо выглядеть, раз уж согласилась, поддавшись таким уговорам. Спустя полчаса я смотрела на свое отражение с новым макияжем и теперь с блестящими после слез глазами. Он казался более выразительным. Следом встал вопрос, какое платье надеть. И почему-то взгляд сразу же упал на бордовое. Хотя подсознательно я понимаю, с чем связан такой выбор. Зелёное очень сильно напоминало то моё, из-за которого ревела час назад. Одела, и о чудо! Платье пришлось в пору, словно по мне сшили. Как Макс мог угадать с размером, осталось загадкой. Еще через минуту я поправила волосы и посмотрелась в зеркало. Неплохо, довольно неплохо. Чёрные туфли-лодочки идеально довершили созданный образ. Да уж, я совсем забыла, как могу выглядеть при марафете. В таком виде я напоминала прежнюю себя еще до встречи с братьями юдинами Жила тогда, совершенно не зная проблем. Единственными заботами были заработать достаточно денег и выучиться. Господи, ну почему мы стремимся как можно быстрее вырасти? Лишь с годами начинаешь понимать, какая это огромная ошибка. Я отчетливо помню желание стать взрослой, особенно когда что-то запрещали. Мама не разрешала съесть лишнюю конфету, а я, насупившись бубню... Вот вырасту, куплю себе миллион конфет и буду есть, пока не надоест. Или мечта гулять до бесконечности. Еще помню, как хотела бы скорее кончить школу и пойти работать, лишь бы только не учиться. Кто-нибудь, верните меня хотя бы на секунду назад. И что в итоге? Выросла, но так и не купила тонну конфет, чтобы наесться до отвала. Не гуляла сутками напролёт. Появились другие заботы и мечты. Устроиться на хорошую работу получать высокую зарплату, накопить на отдых, в конце концов купить понравившиеся туфли. Но и это все осталось в прошлой жизни, в которой я не знала Макса и Игната. А сейчас моя главная забота только бы поменьше соднила в груди. Прежде чем выйти из квартиры, я добавила последний штрих в качестве губной помады в цвет платья. Тут же посчитала губы слишком яркими и вознамерилась стереть, но настойчиво трезвонящий телефон отвлек меня от этой идеи. — Вас ожидает вишневый Volkswagen Пола! сообщил приторный голос из смартфона. — Похоже, сегодняшний день у меня одного оттенка. Что ж, не буду заставлять ждать, тем более, что я и без того опаздываю. Подъезжая к клубу, я набрала Макса, он обещал встретить и не заставил себя ждать. Выйдя из машины, наткнулась на его оценивающий взгляд и тут же получила комплимент. — Тебе идет, отлично выглядишь. — Спасибо. — улыбнулась я, немного покраснев. Столпившийся перед входом народ то и дело бросал в нашу сторону любопытные взгляды. «Не без твоей помощи», — добавила, взяв его за предложенный локоть. «Я до последнего думал, что ты передумаешь», — поддел он, покосившись на меня. Передумывала несколько раз, хмыкнула недовольно. «Я долго не задержусь». «Ну, это мы еще посмотрим», — усмехнулся Макс, проводив меня мимо секьюрити. Мы едва вошли в здание, как по ушам ударил громкий звук а в глазах заплясали разноцветные фонарики. Кучки людей практически терлись друг от друга, поглощая алкогольные напитки, подрагивая на месте, изображая подобие танца. Мы продирались сквозь толпу пьяной, разгоряченной молодежи. В какой-то момент держать Макса за локоть стало не таким важным делом, и тогда, высвободившись, он схватил меня за руку. Я последовала за ним. Юдин углублялся в самую гущу, и мне стало казаться, что нас вот-вот раздавят. Но нет, вскоре мы достигли просвета, и я смогла вдохнуть полной грудью. Да, это место однозначно не вызывает доверия. Мы поднялись в фибзону. Здесь уже освещение было более щадящим, а музыка немного приглушенной. Свыкнувшись с полумраком, я наконец-то смогла рассмотреть пространство. Это была довольно большая комната с овальным столом в центре и массивными кожаными диванами буквы «П» вокруг него. Но мое внимание привлекли не гости, пристально рассматривающие нас, а полностью стеклянная стена, через которую хорошо был виден весь танцпол. Это казалось завораживающим. Однако голос Макса быстро вернул меня к присутствующим. «Жень, знакомься, мои друзья и партнеры». Он указал рукой на мужчин с интересом глазеющих на меня и быстро перечислил их поименно. На этом и закончилось знакомство. Юдин даже не удосужился представить девушек, а их было не менее пяти. Видимо, они присутствовали здесь для массовки, своего рода развлечения для мужского пола, за исключением одной, той, которая прильнула к Максу, как только он сел за стол. Тот посмотрел на меня и пожал плечами с таким видом, будто не знает, как от нее отделаться. В ответ я сострадательно улыбнулась, сама до конца не понимая, что здесь вообще забыла.